Елена Архипова Чужая женщина Читает Наталья Сидоренкова Пролог В это утро Ирина проснулась Не от поцелуя мужа Ставшего уже привычным Но от этого не менее желанным Проснулась резко осознав вдруг, что одна в постели. Накатились воспоминания из той, как будто прошлой жизни. Сердце резко забилось, но с пробуждением пришло и осознание, что все хорошо, что та жизнь осталась там, в прошлом, что сейчас она проснулась одна совсем по другой причине, а не потому что. Те причины вспоминать не хотелось от слова «совсем», Да и были они в другой жизни. Усмехнулась про себя. Как же, все-таки быстро женщина привыкает ко всему хорошему. Нет, к очень хорошему. Кто сказал, что после сорока невозможно влюбиться так же, как в двадцать? Возможно, и даже очень. Вот как раз после сорока, имея за плечами богатый жизненный опыт, и начинаешь ценить каждый миг, подаренный тебе судьбой. Вчера муж улетел в Канаду, сегодня у него там встреча с нотариусом. Он же должен был сообщить, что долетела, потом что добрался до гостиницы. Не могла же она так уснуть, что не слышала его звонков. Ирина вытащила телефон из-под подушки и села в кровати. Обнаружив непропущенные звонки, а пришедшие сообщения от мужа, выдохнула и улыбнулась. Из-за разницы во времени любимый просто не стал звонить, зная, что у нее ночь. Она вздохнула, счастливо улыбаясь. Да, уж себе-то Ирина могла признаться, что очень счастлива. Две недели тому назад с Сашей связались и объявили, что он единственный наследник своего пропавшего много лет назад отца, умершего три месяца назад в Канаде. Связались, как положено, через нотариуса со взятием анализа на ДНК у него, а уж потом и с зачитыванием завещания. Выглядело сначала все как дешевый развод или не очень смешная шутка. Потом, когда все подтвердилось, оказалось, что мужу надо лететь в Канаду, вступать в наследство. Конечно, муж звал лететь с ним, но она отказалась, Саш, но тебя же всего четыре дня не будет. Никуда я от тебя не денусь. Обещаешь? Муж прижал ее к себе крепче. Господи, Иришка, девочка моя, сам себе иной раз завидую. Веришь? Такая женщина и моя. Как же я жил-то без тебя всю жизнь. Ох, да выдов. Вот я всегда знала, что адвокаты умеют проникновенные речи говорить. Работа у вас у адвокатов такая. «Хорошо же жил, даже полтора раза женат был», – рассмеялась она тогда, дразня мужа. «Хотя это ведь мне надо переживать, вдруг не вернёшься. Кто вас, миллионеров, знает? Женщина, ты сейчас договоришься до того, что будешь упакована в чемодан и полетишь так, в чём мать родила». Она вдруг почувствовала тошноту и сразу же сильный позыв к рвоте. Ирина рванула в туалет. После того, как из нее вышло все, что было съедено вчера за ужином, она смогла, наконец, умыться. «Очень интересно», – хмыкнула она сама с собой. «Да быть не может. Мать, тебе же уже сколько лет, а ты тут головой в унитаз?» То, что это не банальное отравление, Ирина поняла сразу. Она всегда сама смеялась, что если что-то попало к ней в желудок, то выйдет из него только естественным путем. посидев еще для собственного успокоения тут же на теплом мраморном полу рядом с белоснежным другом и, подсчитав в уме дни, она расхохоталась и изрекла. Вот уж сюрприз так сюрприз. Хорошо, однако, что сейчас Саши нет дома, а то ведь он теперь не то что из дома меня не выпустит, а из кровати вставать не разрешит. Тот еще параноик. И тут Ирину словно ледяной водой окатили. Она вспомнила слова мужа о том, что он практически бесплоден. Это он выяснил после того, как та, предыдущая. «Да ковёр же твою самолёт!» Но с другим мужчиной она не была. «Тогда что? Мне сейчас грамотный гинеколог нужен вот что. Всё-таки не шестнадцать уже». чтобы, как в первый раз, практически от мужской зубной щетки залетать. «Да...» «Так, что там Лорочка про жену своего бывшего третьего мужа говорила?» «А говорила она, помнится, что та гинеколог. Да, точно!» Ирина вышла из ванной и набрала номер секретарши своего мужа. «Для чужих Лора Павловна, для особ приближенных просто Лора. А для очень приближенных Лорочка...» И на «ты». И, что немаловажно, Лора сама решала, кто особо приближенная, а кто нет. Ирина входила в узкий круг, кому разрешалось обращаться к ней без отчества и даже на «ты». «Ира, что-то случилось с Александром?» «Нет, с ним все хорошо, долетел и уже устроился». «Лорочка, извини, если я не вовремя». «Ты», Лора выделила этой интонацией, «всегда вовремя. Говори». «Лора». «Мне бы гинеколога хорошего. Ты, кажется, говорила, что у тебя есть». «Есть. Мария, лучшая в городе. Сейчас я тебе ее номер пришлю, а ее предупрежу, что ты звонить ей будешь». «Спасибо, Лора, ты лучшая. И еще, Лора, Саша пока не знает ничего». «Поняла». Лора положила трубку, а через минуту Ирине на телефон прилетел номер телефона лучшего, по словам Лоры, гинеколога. Через десять минут от Лоры пришло сообщение «Звони сейчас». Ирина рассмеялась и, следуя указанию, набрала номер гинеколога по имени Мария. Глава первая. Двумя годами ранее. «Ирина, где ты сейчас?» «Я к дому подъезжаю». заезжала в магазин за нашими любимыми деликатесами да а у тебя есть повод да есть но не по телефону потерпи я скоро буду соскучился муж ирина сказала это с особенной интонацией но поняв что руслан не реагирует насторожилась рус что случилось поговорить надо вот и интересуюсь где моя жена Обычно после таких слов жены он заводился. Эта женщина все еще даже после стольких лет брака умела заводить его. Но только не сегодня. Не сегодня. Да, у Ирины был повод. Сегодня она получила документы у нотариуса. Документы, подтверждающие то, что она неделю тому назад купила у конкурента его фитнес-центр. Сначала она сомневалась, да и сумма была ниже, чем можно было ожидать. Думала, что есть подвох. В раздумьях ее и застал Антон. Он зашел к ней поздороваться после тренировки по боксу. Он часто так делал. Заходил всегда уставший, но довольный. «Доброе утро, красавица!» «Доброе! Ох, Антоша, как же ты вовремя умеешь появиться!» Ирина искренне была рада видеть друга – «Как потренировался? Размял косточки?» «Ой, да! Есть еще у меня порох в пороховницах!» усмехнулся он. «А ты чего такая задаченная? Случилось что?» «Да нет, не случилось. Сижу вот, размышляю, заводить себе еще одну главную боль в виде еще одного фитнес-центра или одним этим ограничиться». Она неопределенно повела головой. «Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее!» заинтересовался Антон. Выслушав ее, сделал пару звонков, собирая информацию Последний звонок он завершил словами Ну, дебил Потом уже обращаясь к Ирине Значит так, тот фитнес-центр на жену твоего конкурента оформлен Вот чтобы любовницы не досталось, жена решила продать По бумагам все чисто Он, видишь ли, с женой разводиться собрался Молодая любовница у него оказалась лучшей старой жены «Антош, муж же имеет право спорить. «Не, Ириш, не будет он оспаривать. Я его знаю. У него и без фитнес-центра есть чем заняться, уж ты не сомневайся». Да и потом жена хоть как-то сама справлялась, а любовница точно не справится. «Он это понимает, поверь. Знаю я его любовницу», – он хохотнул. «Она только ноги умеет хорошо раздвигать и деньги из мужиков вытягивать». «Считаешь, можно покупать?» — Да, считаю, — уверенно ответил ей Антон. — Если хочешь, могу деньгами помочь. — Я тебя, Антош, лучше в долю возьму. Пойдёшь ко мне в компаньоны? Не люблю я вдолго брать, ты же знаешь. К тебе? Да легко и с удовольствием. Заметьте, не я это предложил, — легко согласился Антон. — Только чур Росу не рассказывать, пока документы у нотариуса не получим. — Ладно, партнёр, — усмехнулся Антон. Ирина, поговорив с мужем, сделала радио громче, на излюбленной радиоволне зазвучала новая композиция – джаз. «Судя по манере исполнения, ты, парень, не негр, ах, простите, не афроамериканец!» – усмехнулась сама с собой вслух. Все-таки джаз – музыка черных, и лучше их редко кто может исполнить, но эта композиция звучала очень достойно. «Ха! Я так и знала, что есть в тебе, парень, кровь черных!» усмехнулась Ирина, услышав имя исполнителя и короткий рассказ о нем после прозвучавшей композиции. Парень, игру которого она только что слышала, был только наполовину негром. Услышав в первый раз джазовую композицию, исполненную вживую в баре под названием «Джазовый кабачок», Ирина полюбила джаз сразу и безоговорочно. Тогда, в 18 лет, на джаз её подсадил Игорёк, студент с четвёртого курса. За Игорьком увивались все девчонки с его курса, а он вдруг выбрал объектом своего внимания её второкурсницу. Ирина, чтобы произвести на него впечатление, сказала, что тоже любит джаз, хотя на тот момент она слабо себе представляла, как он звучит, и уж совершенно точно не любила его. Игорек же, то ли впечатленный ее заявлением о любви к этой музыке, то ли русый косой до пояса толщиной в руку, то ли зеленью ее глаз вдруг пригласил ее в джазовый кабачок. И вот там... В баре, где играли джаз малоизвестные музыканты, Ирина, что называется, попала. Музыка захватила ее настолько, что она ничего и никого не видела рядом. Они потом с Игорьком всю дорогу до общежития обсуждали услышанные в баре композиции. Ей, правда, пришлось признаться, что джаз она услышала первый раз, но Игорь оценил признание девушки, сказав, «А ты молодец!» – не постеснялась признаться. «Не люблю, когда обманывают и строят из себя опытных всезнаек, а сами в этом ничего не смыслят. Ну, а теперь добро пожаловать в наш клуб!» «Ваш клуб?» – Ирина удивилась. «Клуб любителей джаза!» – рассмеялся тогда Игорек и вдруг резко прижал ее к себе и поцеловал. Поцеловал сначала нежно и аккуратно, потом распалился... И продолжил поцелуй, углубляя его. Ирина не оттолкнула его, нет, наоборот, отвечала сама, как умела. Он видел ее горящие глаза и понял, что сейчас, находясь под впечатлением от вечера, Ирина будет готова на все, даже на секс. О том, что он у нее первый, он уже понял. Очень уж неумело девушка целовалась. Хорошо, хоть у парня хватило ума и выдержки, и он не забыл о презервативе. Вот так в тот вечер Игорёк получил секс с девственницей, а Ирина получила любовь к джазу. Все были не в обиде. Игорёк вскоре пропал из её жизни, но это Ирину не очень огорчило. Она, несмотря на молодость своих лет, как-то поняла, почувствовала, что ли, что... Игорёк – это не мужчина её мечты, а девственность. Ну, так все её подруги уже давно с ней расстались. Одна она всё никак не могла. Так что Игорёк был не самым плохим вариантом сделать это. И сейчас, спустя много лет, Ирина даже была благодарна Игорьку за тот вечер в джазовом кабачке. Руслан её любви к джазу не понимал и не принимал. Хорошо хоть спорить перестал. В этом вопросе, кстати, на сторону Ирины неожиданно встал его лучший друг Антон. Они даже с ним вдвоем захаживали в тот джазовый кабачок послушать, как играют начинающие музыканты и уже известные. Антон мог позвонить вдруг в пятницу. «Ирише, какие планы на сегодняшний вечер? Антоша с тобой за любой кипиш, кроме голодовки». Руслан к другу не ревновал. И даже когда сын Макс был совсем маленьким, Предпочитал оставаться дома с сыном, чем идти слушать джаз. Руслан в тот кабачок на джаз ходил только один раз, еле высидел, да и то больше пил, чем слушал. Муж любил шансон. Ирина из уважения тоже сходила один раз с ним на концерт этих исполнителей. Спасибо Антону, он, услышав, что Руслан уговорил Ирину сходить с ним на концерт, сказал... «Ладно, схожу с вами, составлю вам компанию. Должен же быть у твоей жены надежный товарищ, который не бросит ее в трудную минуту». «Это ты сейчас концерт шансона, что ли, трудные минуты называешь?» Попытался закипеть Руслан. Ответить Антон не успел, потому что Ирина со словами «Спасибо, друг! Я всегда знала, что могу рассчитывать на тебя», повисла на его шее. «Ой, да ну вас!» – усмехнулся Руслан. «Совсем крыши у вас посъезжали с вашим джазом». Тот концерт они потом с Антоном долго Руслану вспоминали и хохотали. На сцену выходил очередной мужчинка с животиком и залысинами в блестящем пиджаке. За ним обязательно две девочки в таких же блестящих платьях и колготках в сеточку. Антон, увидев первый раз этих девочек, даже спросил у Ирины в самое ухо. «Слушай, может, они не знают, что уже давно чулки в сеточку на силиконовых полосках, прилипающих к бедру, изобрели...» Чего они в колготках-то? Антоша, ты меня пугаешь. Откуда у тебя такие глубокие познания в этой области?» Удивилась и попыталась пошутить тогда Ирина. «Ладно, она женщина, но он...» «Ириша, уж ты мне поверь, я в этом хорошо разбираюсь», усмехнулся тогда он одними губами. Тогда Ирина не придала этому значения. Тогда она еще не все знала об Антоне. «Да и потом, что здесь такого? Он же взрослый мужик». Что ж он, женщин в чулках не видел, что ли? На протяжении всего концерта, когда на сцене появлялся очередной мэтр от шансона, Антон легонько толкал Ирину в бок локтем и одними глазами показывал направление, в котором ей надо было смотреть. Ирина скашивала в ту же сторону взгляд и закусывала губу, чтобы не рассмеяться в голос. Особи, обожающие данного конкретного исполнителя, обязательно были в зале. И пока исполнитель выходил на сцену, пока его музыканты и девочки вставали на свои места, фанаты уже начинали впадать в экстаз и обязательно кто-нибудь, как правило, откуда-то из середины зала кричал что-то типа «Соньку, промокашку давай!» или «Горькую дорожку жги!» «Самое странное, что никто из исполнителей на такое панибратство не обижался. Даже наоборот. Казалось, что им это нравится. Ирине всегда в таком случае казалось, что она в ресторане. Там тоже обычно заказывают песню исполнителю. И один раз Ирина опередила Антона. Пока следующий исполнитель выходил на сцену, она сделала вид, что хочет встать. «Ириш, все хорошо. Ты куда?» «Как куда?» «Песню хочу заказать, пока горячие не принесли». Пришла очередь Антону Кусачоку, но, видно, ему не помогло, потому что он вдруг закашлялся, хотя на самом деле ржал в кулак. Руслан потом весь вечер дулся на них, называя их двоечниками задней парты». С Русланом и Антоном Ирина встретилась на студенческой вечеринке по случаю окончания учебного года. Позади успешно сданная сессия и бессонные ночи перед экзаменами. Впереди лето, солнце, дача. Да, Ирина любила дачу. Там прошло все детство. Там же и старые друзья, подружки. Ирину воспитывала мама с бабушкой. Отца она не помнила, они развелись с мамой, когда Ирине было всего 4 года. Лишних денег в семье никогда не было, а потому дача была их спасением. Сажали все, что могли. Бабушка вообще жила на даче по 7 месяцев. Потом сбор урожая, закатки, закрутки, огурцы, помидоры, зимние салаты и дальше по списку. Зимой эти запасы очень выручали, особенно теперь, когда Ирина поступила в институт. Стипендия – одно название, маленькая пенсия бабушки да мамина зарплата – вот и весь их доход на троих. Так что без дачи в те времена они бы не выжили. На ту студенческую вечеринку Руслана с Антоном привел один из студентов – пятикурсник Кирилл. кирилл несмотря на разницу в возрасте особняком не держался романы и с однокурсницами и с теми кто учится младше крутил охотно около него всегда вились девушки кирилл был парень красивый с богатой семьи и не жадный а еще он был душой компании попасть в его окружение было престижно девушки с кириллом хотели встречаться а парни дружить к ирине правда это не относилось Кирилла она сторонилась. Сторонилась просто потому, что элементарно стеснялась. Он был старше, одет всегда в модные и очень дорогие вещи. А еще он был красив. Сейчас бы сказали, что у Кирилла была модельная внешность. Недостатка в женском внимании он не испытывал. Мог любую поманить, и она бежала за ним, как собачонка. Ирине же всегда казалось, что Кирилл смотрит на нее оценивающе. Как рассматривают породистых лошадей на выставке, разве что зубы не просил показать. Ирину это пугало, поэтому она всегда старалась держаться от Кирилла подальше. Кирилл был старше всех, в институт он поступил после армии. Руслан и Антон были его сослуживцами. Ирина сразу заметила, что между собой эти трое называют друг друга сокращенными именами Рус, Тоха и Кир. Руслан потом всегда шутил. Пришел на вечеринку с другом, а ушел с женой. Ирина на курсе была самой младшей, а все потому, что в школу ее отдали в шесть лет. «Молодая, да, ранняя? И как ты вообще смогла ему понравиться? Руслан все равно моим будет!» – презрительно скривив губы, бросила ей в лицо Юлиана на следующий день после той вечеринки – Накануне все видели, что Руслан не отходил от Ирины, а потом и вообще они вместе уехали. И уже через неделю, скорее всего, с подачи Кирилла, когда всем стало очевидно, что у Тихони со второго курса появился богатый кавалер, студенты начали ставить ставки на то, через сколько недель Руслан бросит Ирину. Юлиана была девушкой очень красивой и всегда дорого и модно одетой, единственная дочь своих небедных родителей, она и в институт-то поступила только благодаря папе, училась, кстати, тоже. Но папа хотел, чтобы у дочурки было высшее образование, вот она и отбывала наказание». Все преподаватели понимали, что по специальности Юлька никогда работать не будет. Пределом мечтаний Юлианы было удачное замужество. Она этого и не скрывала никогда. А еще был у Юльки нюх на деньги. Дружила она только с равными себе. С Кириллом, вот, например. На студенческие вечеринки Юлиана никогда не ходила. С нищебродами, как Юлька называла простых студентов, она не дружила. Как она оказалась на той вечеринке, почему вдруг решила осчастливить своим присутствием, было непонятно. Сидела на подоконнике в позе королевы, благосклонно принимая ухаживание сразу двух студентов. Дело могло кончиться дракой между этими студентами, но тут на горизонте показались более достойные претенденты на место рядом с королевой. Когда в комнату вошли Руслан и Антон в сопровождении Кирилла, Юлька мгновенно, оценив дорогой и ультрамодный прикид вновь прибывших парней, оторвала свою восхитительную попку от подоконника и продефилировала к ним. «Кирилл, привет, дорогой, познакомишь?» – промурлыкала она. Ирина, которая только что и сама появилась здесь, стояла у стола и накладывала себе салат на тарелку, не отвлекаясь на вошедших парней. Она элементарно была голодна. К вошедшим стояла спиной, а потому оценить Руслана и Антона в сопровождении Кирилла она не могла, да и не умела делать это так быстро, как Юлиана. За ее спиной прямо над ее ухом раздался голос Кирилла. «Народ, прошу знакомиться! Мои друзья Руслан Тимеев и Антон Пашков». Повернуться и посмотреть на вошедших Ирина не успела, потому что вдруг через ее голову к столу протянулись две огромные ручищи с пакетами, в которых звякнули бутылки. Студенты одобрительно загудели, оценив объемные пакеты с едой и выпивкой. Вдруг где-то над головой Ирины раздался низкий, с хрипотцой голос, который с жутким произношением произнёс. «Пардон, мадам!» «О, месье француз?» – подыграла Ирина, на что последовал ответ. «Ну так ёптить!» – и густой смех. Ирина почувствовала сей спиной жар. Парень стоял очень близко. «Разрешите представиться, Руслан!» – раздалось где-то над головой Ирины. «Ирина!» Она смогла, наконец, развернуться и уткнулась в грудь парню так, что свое имя она произнесла в расстегнутую на две пуговицы рубашку. Оценила широкую грудь парня, крепкую шею и толстую золотую цепь над обитом. Ох, простите, на этой самой шее. А от парня приятно пахло туалетной водой и совершенно не было запаха сигарет. Запах алкоголя был, но совсем слабый. Странно, но этому гиганту шел этот запах из дорогого парфюма и алкоголя. А еще от него исходила сила и уверенность. Он производил впечатление хищника, сильного и уверенного в себе зверя. Ирине вдруг захотелось прижаться к нему, а не бежать от него. Для нее само это было странно и неожиданно. Парней она не избегала, но и не меняла их, как перчатки, и уж точно на шею никому не вешалась. А тут вдруг захотелось, чтобы Руслан ее обнял и прижал к своей груди. Сама себе она потом это объясняла тем, что парень очень выделялся на фоне худых студентов. За ее спиной был стол... Отступить назад Ирина не могла и поэтому уткнулась в парня. С другой стороны возник еще один гигант и пробасил. «А Антон?» «Ирина!» – пискнула она в ответ и попыталась протиснуться между этими незнакомыми гигантами. Мускулатура у обоих парней была хорошая. «Далеко ли собралась девица?» – усмехнулся Руслан. «Далеко ли собралась красная?» – неожиданно подхватил Антон. Это уже потом Ирина узнала, что парни именно так разговаривали. Руслан всегда начинал, а Антон подхватывал. В этот момент раздался голос Юлианы. «Мальчики, приятно познакомиться, я Юлиана». Ирина, услышав томные нотки в голосе Юльки, поняла, что девушка нашла себе объект для стрельбы глазками. Надеясь на то, что парни отвлеклись на красавицу Юльку, Ирина с тарелкой салата и бутербродом наперевес стала протискиваться между столом и Русланом. Но не тут-то было. Большая рука Руслана обхватила ее за талию и увлекла в сторону. Уже за спиной она услышала недовольный голос Юльки. «Куда же ваш друг сбегает?» На что последовал ответ второго парня. «А чем я вас не устраиваю, будем знакомы, я Антон. Позвольте вашу ручку поцеловать. Ну, надо же, какие у вас тут красивые студентки учатся. Какое у вас необычное имя. Впрочем, как и вы. Ну, Кир у меня еще получит за то, что раньше не сказал, что здесь такие обворожительные девушки учатся. Что будете пить, красавица?» Ответом Антону послужил низкий смех Юльки. А Руслан увел Ирину из той комнаты в коридор общаги. Там тоже продолжалась вечеринка, но было тише. Видя, что Ирина так и держит тарелку с салатом, он вдруг спросил. «Голодная?» Ирина неожиданно для себя призналась. «Очень!» «А хочешь, поедем в Мак?» Руслан назвал модный тогда ресторан быстрого питания одной очень известной американской фирмы. «А хочу!» Легко согласилась Ирина. Потом, после поедания гамбургеров и картошки фри с обязательным коктейлем, Руслан всю ночь катал Ирину по ночному городу и травил байки из армейской жизни. К слову, тогда он даже не обмолвился, что служил в горячей точке. Почему-то перед ней не смог. Решит еще девушка, что он тут себе мужественности придает. А еще он всю ночь, удивляя этим, самого себя гадал, может ли он ее поцеловать, не обидит ли он эту нежную фиалку тем, что при первой же встрече полезет к ней с поцелуями. А если просто в щечку он ее поцелует, она тоже обидится? Рус никогда до сегодняшнего дня не спрашивал разрешения других девушек на поцелуе, а с Ириной вдруг растерялся, не зная, как себя вести. Она очень отличалась от тех девиц, с которыми он привык общаться. Ирина неожиданно в первую очередь для него самого ему понравилась. Она не пыталась на него вешаться, искренне смеялась над его шутками, а главное, веяла от нее чистотой и душевностью. Ее хотелось просто держать за руку, перебирая ее тонкие пальчики. Хотелось ухаживать за ней. Ее хотелось завоевывать, а не заваливать дешевыми понтами, соря деньгами. Руслан привез Ирину только в шесть утра к студенческой общаге, потому что она сказала, что до шести общага закрыта, и ее просто даже не пустят в здание. И вот тут он неожиданно для себя довел ее до входа в общагу и замялся, так и не определившись поцелуем. а она, сказав спасибо за ночь, сама первая чмокнула его в щеку и убежала внутрь. Она убежала, а он так и остался стоять истуканом на улице и глупо улыбаться. Потом, усмехнувшись, буркнул сам себе под нос. Прозвучало так, будто у нас уже все случилось. «Да мне же даже Тоха с Киром не поверят, если расскажу».